Когда он сел, я спросил, «Вы, надеюсь, уже в курсе всего случившегося?» «Да-да». «Каково будет ваше мнение по поводу этой истории?» «У меня пока нет никакого мнения. Я думал, вы разберетесь в том, что произошло. Это, конечно, мне льстит, но я не могу, побеседовав с потерпевшим, тут же найти вещи. Кто, кроме вас, знал, что Борзых будет хранить аппаратуру у себя. Никто. Совсем. Совсем? Нет, так не пойдет. Вы сами не хотите себе помочь. Подумайте, не спешите. Понимаете, я уверен, что никто. Я же еще не совсем склеротик. Ну хорошо, нет так нет. Ну а Борзых вы доверяете? Игоря я почти с детства знаю. В одном дворе росли. Неужели он меня подставит? Да он сам места не находит. Как вы можете такое думать? А, к примеру, не вернет он вам через неделю, видики, что тогда? Ну, я не знаю. Ущерб понесем. Обидно. Только договор с фирмой заключили. Черт, помещение под склад не могли найти. Знаете, как с этим сейчас трудно. Представляю. Я не понял, а что, Барзых не будет возмещать вам ущерб? Да вы знаете, я как-то с ним об этом еще не говорил, но, наверное, возместит хоть частично. Да что вы, Игорь человек, он и с оформлением нашим помогал, и с деньгами выручал, без процентов. Понятно. Давайте так договоримся. Если вы что-нибудь вспомните, то позвоните. Хорошо? Ладно, помогите, пожалуйста, я в долгу не останусь. «Ну вот опять начинается», — подумал я. «По идее, у меня в кабинете вместо Рэмбо уже должен был бы быть Рембрант, причем подлинный, купленный на деньги благодарных потерпевших. А сам я не на трамвай разъезжать должен, а на Мерсе. Спасибо, но меня государство содержит, поэтому лучше налоги платите. И все. Окей. Я вам позвоню еще». Я указал на дверь, дав понять, что аудиенция закончена. Харитонов еще раз вытер пот и вышел. Я задумался. Надя сразу определиться, на что работать, на отказник или на раскрытие. Это немаловажный вопрос. Кражонка готовилась тщательно, и на шару видиков не найдешь. Где пахнет миллионами, там шара не пройдет. Отказать, пожалуй, проще». накопать чего-нибудь на Харитонова или Борзых, чтобы в прокуратуре убедились, что все это туфта, никакой кражи не было, они между собой разобраться не могут и впутывают милицию. Пожалуй, так и сделаю, ну а если зацепочка будет, тогда, может, и аппаратуру найду. В двери снова постучали. Вежливо я отозвался, в мои хоромы вошла особо лет двадцати пяти, Внимательно осмотрела стены, недовольно фыркнула и, не спрашивая разрешения, села на стул. Вызывали? Я Пирогова, Галина. Да-да, сеньора, здравствуйте. До начала нашей беседы я хотела бы предупредить, что она будет носить конфиденциальный характер, без всяких протоколов и записей, и надеюсь, что она пройдет в теплой, дружеской атмосфере. Галя опять фыркнула. Из манер ее было ясно видно, что она была интеллигентной девушкой и в очередях, куды прешь, не кричала. Симпатичное личико со сдернутым носиком, алая полоска губ и длинные распущенные волосы с мягким завитком. Кто-то мне говорил, что такая прическа называется неагарский водопад. И вообще, глядя на Галю, я вспоминал верные слова, что ничто так не красит женщину, как перекись водорода. «Меня интересует одна ваша подруга, Катя Морозова. Может, помните?» «Ха! Еще бы эту сучку, да не помнить!» Невзирая на свой интеллигентный вид, ответила Галя. «Такое начало меня обрадовало, если лучшая подруга, Лучшую подругу сучкой называет, значит, можно рассчитывать на что-нибудь интересное. Всегда хорошо, когда люди находятся в неприязненных отношениях. Для уголовного розыска, конечно, такого друг о друге наговорят. Заслушаться можно, особенно если каждой стороне поддакивать и выражать искреннее возмущение действиями другой.